Глава одиннадцатая. Гриша. «Да зачем мне это?» — продолжала тарахтеть хорошая девочка, при этом она зачем-то вытащила из кармана свой телефон. «Что я в этой вашей маме не видела? Где она тут вообще?» Краем глаза я заметил, как Лера уже зашла в маркет, где качают приложение, и ввела в поисковик название «Мамба». «Ну вон же, оранжевая буква «М», — подсказал я. «Без тебя вижу». — буркнула хорошая девочка, клацая по кнопке «Скачать». Через несколько секунд загрузка завершилась, а спустя минуту приложение уже было готово к работе. Лера перешла на приветственный экран, после чего высветился первый вопрос. — Укажите ваш пол, — прочла Лера. «Подсказать — Подсказать? — съехидничал я. — Разберусь, — фыркнула она и нажала «Женщина». Следующий шла графа. Укажите, с кем вы хотите познакомиться». Соседка вновь замялась. «Если ты сейчас выберешь с женщинами, я что-нибудь не то подумаю». «Да отстань ты!» — выпалила она и быстро нажала с мужчинами. «Какая у вас цель знакомства?» Лера подняла ко мне беспомощный взгляд. «Выбирай флирт и свидание», — предложил я. «Так выбор будет больше». «Может, все-таки серьезные отношения?» Она состроила коварную гримасу. «Так я буду уверена, что не пересекусь с тобой». «За это не переживай. Увидев твою фотку, я мигом перелесну». «Взаимно». Для пущей убедительности Лера показала мне язык. «Так все-таки что выбрать?» «О, решу, когда встречу». «Идеальный план», — одобрил я. И хорошая девочка продолжила уже бодрее. «Текс, мужчин какого роста вы ищете?» «Жми до 170, а то подпрыгивать придется». Я заметил, как она выбрала любой рост и закатил глаза. «Да ты отчаянная!» «В отличие от тебя, я оцениваю людей не по внешности, а по внутренним качествам». «Серьезно? То есть при нашей первой встрече ты совсем не обратила внимания, что я слегка не Лера моментально покраснела. «Это трудно было не заметить». «Но, конечно же, ты не стала делать никаких скоропалительных выводов?» Румянец на ее лице зажегся только ярче. Да любой бы на моем месте сделал бы выводы. Так, не отвлекай меня! И она поскорее уткнулась взглядом в экран. Мужчин, какого веса вы ищете? Я продолжал следить, что она выбирает, но ну, и тут Лера пошла по пути наименьшего сопротивления, щелкнув на вариант любой вес. Дальше нужно было ввести имя. Сейчас прям никто не удивится, когда я скажу, что в эту графу Лера вписала: Лера. «Креативность так и прет, хохотнул я. «А ты как назвался? Властелин мира? Похотливый самец? Герой-любовник? Знаешь, знаешь похотливого самца. Я, пожалуй, возьму на заметку. Спасибо. Всегда, пожалуйста, обращайся. Так, вернемся к нашим мамбам. День рождения. Я зачем-то поглядел в экран и мысленно сфотографировал дату. 17 сентября. О, еще не скоро». Хотя зачем мне эта информация? Ой, Лера нахмурилась и смешно наморщила нос. Тут чего-то подтвердить просят. Да просто выбери, что тебе удобнее всего. Номер мобильного же свой знаешь? Ну, конечно, знаю. Вот его и вводи. Хорошая девочка оглядела меня с сомнением, будто пыталась раскрыть какой-то подвох. А подвоха-то никакого не было. Почти. Разве что я снова подглядел на ее экран и сходу запомнил введенные цифры. Это моя суперспособность. Умею за доли секунд сохранять в памяти численно-буквенные комбинации в разумных пределах, конечно. В работе часто пригождается, порой от этого зависит моя собственная жизнь. К тому же Лерин номер оказался довольно простым. «Ну вот, готово», — сообщила она радостно, и зуб даю. Радость ее была самой настоящей. «А теперь что делать?» «А теперь», — загадочно прошептал я, — «свайпой». «Куда?» «Вправо, если нравится, влево, если не нравится». «И что будет?» «Да все просто», — я придал лицу выражение знатока. «Когда у тебя с кем-то произойдет совпадение, у вас откроется чат, и можно будет начинать диалог». «Звучит довольно просто», — проговорила соседка растерянно, не решаясь пока оценить первого выскочившего кандидата. «И все-таки это немного странно». «Ничего, втянешься», — пообещал я. Она улыбнулась и быстро спрятала телефон подальше от моих глаз. «Ладно, может, как-нибудь поиграюсь в эту штуку, если совсем будет нечем заняться. А пока пойду дела делать». «Ну, иди, иди». Я заржал, уже догадываясь, какие такие дела собралась делать моя соседка прямо сейчас. «Как говорится, не пуха, и добро пожаловать в мир». «Мамбы!» — Лера засмеялась, все еще пытаясь скрыть свои истинные намерения. «Доброй ночи!» — пожелала она, скорее покидая балкон. «Удачных знакомств!» — крикнул я ей вслед, и она снова захохотала. «Отстань!» — снова показав мне язык, Лера скрылась из виду.